Мы приятно провели время за завтраком и очень мало говорили о деле, которое нас свело. И только когда перешли в частную гостиную Генри Баскервилля, Холмс спросил его, что он намерен делать. «Отправиться в Баскервиль-Голь». «Когда?» «В конце недели». «В сущности, — сказал Холмс, — я нахожу ваше решение разумным». Для меня вполне очевидно, что в Лондоне следят за вами, а в миллионном населении этого громадного города трудно узнать, кто следит и какая цель. Если его намерения злостные, то он может причинить вам несчастье, и мы бессильно его предотвратить. Вы не знали, доктор Мортимер, что сегодня утром за вами следили по пятам от моего дома? Доктор Мортимер сильно вздрогнул. — Следили? — Кто? — К несчастью этого я не могу вам сказать. — Нет ли между вашими соседями или знакомыми в Дартмуре кого-нибудь с густою черную бородой? — Нет. — Ах, постойте, да. — У Барримора дворецкого сэра Чарльза густая черная борода. — А где Барримор? Ему поручен Баскервильский дом. Нам лучше удостовериться, действительно ли он там и не попал ли каким-нибудь образом в Лондон. Как же вы это узнаете? Дайте мне телеграфный бланк. Все ли готово для сэра Генри? Этого достаточно. Адресуйте мистеру Барримору Баскервильголь. Какая ближайшая телеграфная станция? «Гримпен, прекрасно. Мы пошлем другую телеграмму почтмейстеру. Телеграмму мистеру Барримору вручить в собственные руки. Если он отсутствует, прошу телеграфировать ответ сэру Генри Баскервиль Нортумберландский отель. Это даст нам возможность узнать до сегодняшнего вечера, находится ли Барримор на своем посту в Деваншире или нет». «Это правильно», — сказал Баскервиль. «А, кстати, доктор...» «Мортимер, что из себя представляет этот Барримор?» «Он сын старого управителя, который умер». «Эта семья смотрела за Баскервиль-Голем в продолжении четырех поколений. Насколько мне известно, он и жена его достойны полного доверия». «Вместе с тем, — сказал Баскервиль, — Ясно, что с тех пор, как никто из нашего семейства не жил в Голе, они имеют великолепный дом и при этом никакой работы. Это правда. Получил ли что-нибудь Барримор по завещанию сэра Чарльза? — спросил Холмс. Он и жена его получили каждый по пятьсот фунтов. Ага. А знали ли они, что получат эти деньги? да сэр чарльз очень любил говорить о содержании своего духовного завещания это очень интересно надеюсь сказал доктор мортимер что вы не смотрите подозрительно на всякого кто получил наследство от сэра чарльза так как и мне он оставил тысячу фунтов в самом деле а еще кому Он оставил много незначительных сумм отдельным лицам и большие суммы на общественную благотворительность. Все остальное досталось сэру Генри. «А как велико это остальное?» сорок тысяч фунтов».